Глава пятая «Они и сами не знают, в чего плетут», — заявил пьянчушка в красноватой шляпе пирожком, обращаясь к Элистеру Кромптону. «Да и вы тоже не знаете», — резко осадил его Кромптон. Он сидел за извилистой стойкой дамбалла-клуба в Гринвич-Виллидж, в районе с сомнительной репутации. Проигрыватель наяривал старый шлягер «Бэби, набей свой животик» в исполнении Генджиса Хана — Кромптон, подтягивая безалкогольное пиво, поджидал своего знакомого Элигу Рутински, главного агента НГСН. Конечно, я не знаю, отвечал веселый красношляпый сосед с высокого, как обелиск, табурета, зажав в лапищ черными ногтями и разбитыми костяшками на половину пустой или на половину полный бокал Олд Пингслоппа очищенного сухого виски. Но я-то по крайней мере знаю, что не знаю, а это уже кое-что. И даже до того, как я узнал, что не знаю, я уже знал, что понятия не имеют, чего это я плету. Ну вот возьмите, к примеру, нас с вами. Вы, наверное, думаете, что я здесь оказался чисто случайно, просто первый встречный, а то и предмет, на котором вы остановили свой взгляд. А? Кромптон ничего не ответил. Все это время он крепко держал себя в руках, начиная с того самого мгновения, когда покинув кабинет, сел в сил с Максвелл и поехал в Манхэттен, чтобы встретиться здесь с человеком, который опаздывал уже на десять минут. Сосуд с люристией жег ему бог, словно путеводная звезда, предвещающая встречу с потерянными родственниками, а подонок в красноватой шляпе пирожком вдруг наклонился к нему вплотную. и обдал его чувствительные ноздри мерзким запахом перегара. «Моя машина не едет», — неожиданно произнес красношляпой. Это был пароль, придуманный давным-давно, когда в мирной обстановке Кромптон обдумывал весь этот план. «Вы Али Гурутинский», — прошептал Кромптон. «Он самый к вашим услугам», — сказал пенчушка, срывая с головы шляпу, а вместе с нею искусную маску — и видимости опьянения, и обнаруживая серебряную гриву, обрамляющую длинное печальное лицо неуловимого бдительного Рутински. Предосторожности не бывают лишними, проговорил он с едва заметной улыбкой. В качестве главного агента нелегальной гильдии свободных нюхальщиков НГСН. Этот человек отвечал за демократизацию и демонополизацию психонюхания в Албании, Литве и Трансильвании. Гильдия, хотя и занимала в США нелегальное положение, была должным образом зарегистрирована и платила налоги, как и положено всем нелегальным организациям. — Побыстрее, приятель, дорога каждая минута, — сказал Рутинский. — Что до меня, то я времени зря не терял, — возразил Кромптон, — я пришел вовремя, Вы сами превратили простую преступную сделку в драму плаща и кинжала. А если во мне пропадает талант драматического актера, сказал Рутински, это что, преступлению? А кроме того, я проявил бдительность. Можно ли осуждать человека за это? Я вас вовсе не осуждаю, сказал Кромптон. Я пытаюсь доказать, что меня торопить ни к чему, потому что ни я тратил время зря. Так приступим к делу? Нет. Вы оскорбили меня в лучших чувствах, задели мою честь и усомнились в моей храбрости. Пожалуй, надо выпить еще. Ну хорошо, если мои слова так расстроили вас, я приношу свои извинения. А теперь, может быть, перейдем к делу. Нет, мне кажется, вы неискренни. Мрачно заявил Рутинский, кусая ногти и сопя. Господи, и как это вам удалось стать главным агентом нюхальщиков? Разозлился Кромптон. Рутинский взглянул на него и вдруг ослепительно улыбнулся. Я стал им, потому что я был умный, находчивый, смелый и очень деятельный, понятно? А теперь я плевал на все это. Покажите ко мне свою бутыль. Кромптон протянул ему флакончик, завидуя про себя темпераменту Рутински. Когда-нибудь после реинтеграции он тоже будет ошеломительно непоследовательным. Молча, молниеносным движением, Рутинский достал из кармана миниатюрный ольфактометр и прижал его к флакону. Для начала он убедился, что это действительно люристия. Затем, удовлетворенный результатом, приступил к измерению интенсивности, чтобы увериться, что Кромптон не добавил туда никакого желе или жидкости. Стрелка на шкале описала полный круг и уперлась в последнюю точку. «Мда...» «Вот это вещь!» — благоговейно протянул Рутински и посмотрел на Кромптона увлажнившимися глазами. «Друг мой, вы просто не представляете, что вы сделали для нас. С помощью этой маленькой бутылочки я освобожу свободных нюхальщиков от всех проблем. От имени святого Эдвина Паджера, седовласого главы нашей организации, благодарю вас за услугу, мистер Кромптон». Никакая это не услуга, это криминальная сделка. Короче, давайте деньги. Само собой. Рутински достал из кармана набитый бумажник и начал отсчитывать банкноты. Так, посмотрим. Мы договаривались на сумму 800 тысяч СВУ в валюте Аи и Йиги поровну. По нынешнему курсу это составляет 18 тысяч 276 иянских проников. И четыреста двадцать тысяч восемьдесят семь еганских дранмушек. Вот, надеюсь, тут все правильно. Эллистер распихал деньги по карманам и остановился, услышав пронзительный свист, доносившийся откуда-то из живота Рутински. Что это? – спросил он. Радиосигнал, – сказал Рутински, вынимая из кармана жилета крошечный радиоприемник размером и формой, напоминавший дадеканескую табакерку. Додеканес с парады «Южные» — острова в Эгейском море. Это специальная передача ССКО. Без нее никак нельзя. — Бога ради, что это еще за ССКО? — спросил Кромтон. — Служба скорого криминального оповещения, — объяснил Рутинский. — Вы не слыхали о ней? — Давайте послушаем, что они скажут. — Добрый день, друзья преступники! — раздался из миниатюрного квадрофонического динамика веселый голос диктора. Ваш старый приятель Джек потрошитель вещает на секретных частотах с подпольной мобильной радиостанции, запрятанной в горах Сан-Греде-Кристо в старой романтичной Мексике. У нас есть о чем рассказать вам, ребята. Вы услышите последние известия об ограблениях банков, а наше справочное бюро, как всегда, предоставит вам ежедневный список переполненных богатыми простофилами городов, в которых законы наиболее снисходительны, а то и вовсе не существуют. Сегодняшнюю передачу подготовили для вас разбойничие портные, изобретатели пальто с тысячу карманов, фирма Мартин и Тмишкин, специализирующаяся на инструментах для медвежатников и Олд Гейдельберг, выпускающая таблетки цианида для тех, у кого не клеется с делами. Обо всем этом и о других превосходных изделиях вы услышите в нашей передаче немного позже, а сейчас самая свежая новость с пылу с жару из надежных источников. Нам стало известно, что фирму PsychoSmellInc, этого спрута-монополиста в мире запахов, накололи на 19 граммов люристии, самого драгоценного субстрата во всей галактике. Имя подозреваемого уже объявлено, так что мы не раскрываем никаких тайн, это Элистер Кромптон. Если вы нас слышите, значит, успели смыться не так уж далеко. Удачи, Элистер, она вам скоро очень понадобится». А теперь несколько отрывков из оперы нищих. Рутинский выключил радио. Рухнули планчики, а? Это невозможно, пробормотал Кромптон. Еще две недели все должно было оставаться шито-крыто. Меня же никто не проверяет. Не понимаю. Понимание для вас сейчас непозволительная роскошь, изрёк Рутинский. Прощайте, Кромптон. Если вас схватят, скажите, что Рутинский смеется им в лицо. С этими словами он вытащил из кармана нуль гиперэнергетический плащ, быстро расправил складки украденного одеяния, по закону носить его имели право только сотрудники ФБР высочайшей категории, набросил его на плечи и мгновенно исчез. Только красноватая шляпа пирожком осталась лежать на стойке бара. Знак Рутинский. Кромптон расплатился и устремился наружу, вовраждебный и ничего хорошего не предвещающий мир.